За всеми этими переживаниями я забыла, что мне предстоит еще одно объяснение моих намерений, гораздо более важное, чем то, которое я только что с треском провалила. Дома меня уже ждала Анна. Она встретила меня в прихожей. Когда я забежала в дом, хлопая полами незастегнутого пальто, Сестра стояла около лестницы, ведущей на второй этаж. Всё то время, пока я жадно хватала воздух ртом, пытаясь отдышаться после быстрой ходьбы, Анна спокойно рассматривала меня, затем негромко обронила. «В гостиной Герда приготовила нам чай. Пойдем поговорим». После чего развернулась и неторопливо прошествовала вглубь дома. пока я медрила, почему-то опасаясь принять ее приглашение. Когда я все-таки вошла в гостиную, только не сняв пальто и комкая в руках перчатки, Анна сидела на диване и неспешно крошила печенье в блюдце. Увидев меня, она глазами показала на кресло напротив. Но я предпочла проигнорировать это, настороженно замерев у самого порога. «Да не бойся ты меня!» Она устало поморщилась, сообразив, что я в любой момент готова сбежать прочь. «Хлоя, я ведь твоя сестра, а не чудовище какое-нибудь, и я люблю тебя, хотя ты этому, по всей видимости, не веришь». Устыдившись, я все-таки подошла ближе, но осталось стоять. «Насколько я понимаю...» «Ты все уже решила». Анна не стала терять времени на пустые пререкания, предпочтя начать разговор. «Когда ты уезжаешь?» «Собиралась уже сегодня». Я стыдливо опустила голову, словно улеченная в чем-то недостойном. Неохотно добавила. «Вещей у меня мало, так что сборы вряд ли займут много времени». «Я рада, что ты не сбежала, Трус Рива, так как некогда с тобой поступил Лукас, ас Габриэль Гилберт!» Анна негромко хмыкнула. «Ты <свят> в курсе того, что Гилберт уехал из-за Ярани?» Удивленно спросила я, поскольку не рассказывала об этом сестре. Вместо ответа она лишь снисходительно улыбнулась, а я вновь опустила голову. Вспомнив об ее уникальных способностях. «Я сегодня была в доме Дугласа», — негромко проговорила я, разглядывая носки своих ботинок. Угодила как раз на похороны. Но зато поговорила с его сыном. Он будет продолжать дела отца. Естественно, не то, которое связано с изгнанием демонов, а другое, официальное, так сказать. Ричард Паттерсон согласился стать моим поверенным. Я оставила ему подробнейшие инструкции. Ты ни в чем не будешь знать нужды. — Ты уезжаешь навсегда? — тихо спросила сестра. Я с нескрываемым изумрением заметила, как ее глаза опасно заблестели, будто она изо всех сил сдерживала слезы. — Не знаю... Честно ответила я. Анна вскинула на меня полный горечи взгляд, ее губы скривились, и неожиданно мне стало нестерпимо стыдно за свое поведение. Ей ведь всего одиннадцать, а я оставляю ее на произвол судьбы, поддавшись воле эмоций. Как ни крути, но не пришлось в жизни намного тяжелее, чем мне. «Ну и что, что я жила в пансионе? Зато я знала, что моя мать жива и здорова, и хоть изредка вспоминает обо мне. А у Анны из родных осталась только я. Ну и Вергельм, с которым, как выяснилось, у нее нет общей крови». «Я вернусь!» — вдруг горячо пообещала я. «Анна, я обязательно вернусь! Мне просто нужно время, чтобы побыть одной». И разобраться со своей жизнью, Понять, чего я на самом деле хочу. — Я буду ждать, — пообещала Анна, И где-то на самом дне ее зрачков Зажглась робкая искра надежды. — Хлоя, я действительно буду очень скучать по тебе. В комнате стало тихо, Я кусала губы, борясь с порывом, обнять нахохлившуюся сестренку, погладить ее по голове и заверить, что все будет хорошо. Принятое было решение жгло огнем сомнений. Как-никак, я ответственна за сестру. Почему тогда бегу от своего долга? — Ты считаешь меня чудовищем? — внезапно спросила Анна. — Нет, что ты... Я растерянно всплеснула руками. «Анна, я уверена, что ты станешь настоящей честью рода Мюррей!» И запнулась, поняв, что не так давно похожая фраза прозвучала в отношении сына Лукаса, которому Яна пророчила прославить род Одли. «Да, но в моих жилах нет ни капли крови сего славного семейства». Анна грустно усмехнулась, Помолчала и добавила совсем тихо. — И ты хочешь оставить меня? Бежишь прочь, словно я отмечена креймом артиса. И опять тишина, давящая на уши, Грозящая переродиться криком из моего горла. Все что угодно, лишь бы оборвать эту паузу. Меня било зноб, будто я находилась не в жарко-натопленной комнате, а на морозе. Пытаясь скрыть дрожь, я засунула руки в карманы пальто и вдруг наткнулась на коробочку, о которой успела забыть. «Локас, сделал мне предложение», — сказала я. Это прозвучало глупо и некстати, но мне было все равно — Я готова была даже прочитать наизусть первый пришедший на ум детский стих, лишь бы оборвать эту пытку молчанием. «У него есть сын!» Продолжила я, заметив, что Анна все так же смотрит в бок, видимо, не желая даже на миг встретиться со мной взглядами. Губы сестры чуть дрогнули от желания задать вопрос, но она сдержалась. Поняв, что Анна больше не хочет со мной беседовать, я тихо вышла из гостиной. Как я и говорила, сборы не заняли много времени. Уже после обеда в прихожей стояло два чемодана, а на крыльце мялся, грузный верзила, ожидая, когда ему разрешат перенести их в нанятую карету». Анна не вышла меня провожать. Герда украдкой вытирала слезы. Пока я нарочито неторопливо повязывала шляпку, то и дело косяюсь в сторону лестницы, не покажется ли на ней сестра. Поняв, что этого не произойдет, я тяжело вздохнула и повернулась к своей помощнице по хозяйству. — Доброго пути, Найна! — пожелала она, пряча на носовой платок свой покрасневший от приглушенных всрипываний нос. — Обязательно дайте знать, когда доедете до Батфилда. — Да, конечно. Рассеянно отозвалась я, думая о совсем другом. Затем вдруг вскинула голову, в упор взглянув на Герду, и прямо спросила... герда только один вопрос себастьян сказал что анна забрала твою тень заставила тебя поклоняться ей как люди поклоняются богам это так если да то почему почему ты позволила это поклоняюсь ли я вашей сестре удивленно переспросила герда но мгновение даже перестал плакать. Найна, я ее очень люблю, как мать любит свое дитя. А любовь — это и есть в каком-то роде поклонение. Да, она забрала, но не мою тень, а мое сердце. Впрочем, дети так всегда поступают со своими родителями. Я опустила голову, не найдя, что возразить ей. Повернулась и вышла. Извозчик уже заканчивал возиться с моим багажом. Когда я подошла ближе, он любезно распахнул передо мной дверцу кареты. Но неожиданно переменился в лице, глядя куда-то поверх меня. — Что-то случилось? — спросила я, невольно оборачиваясь и пытаясь проследить за его взглядом. По быстро темнеющим в предвели ночи небесам стремительно неслись плотные облака рискующие в любой момент обрушить на землю всю мощь нового снегопада да нет ничего особенного найна пробурчал мужчина с сомнением почесывая бороду и по прежнему опасливо косясь вверх «Просто облака сегодня чудной формы. То и дело кажется, будто надо мной огромная птица парит». Я нахмурилась, опять посмотрела в небо, но не обнаружила там ничего необычного. Уже в карете я неожиданно вспомнила слова лукаса о том, что он не оставит меня, «все равно будет рядом», пока я не приму окончательного решения. Прильнула к окну и тут же отпрянула, поскольку отчетливо увидела, как одно из облаков вдруг резко замедрило ход, а потом и вовсе остановилось зависнув, прямо над лошадью, неспешно трясущей по улице. Тотчас же несчастное животное испуганно всхрапнуло, припустив вдвое быстрее. «Да что ты сегодня творишь?» Раздался зычный крик извозчика, щедро разбавленный ругательствами. тру горемычная! Ноги переломаешь, шальная!» <гарит> «Да, тяжело будет от столь настойчивого жениха сбежать!» Насвешиво <гарит> шепнул внутренний голос. «Да и надо ли? Хлоя, не опозоришь ли ты свой род?» Оставив единственную сестру без своей поддержки и помощи, можно быть великим магом и оставаться при этом маленькой наивной девочкой. А Анне только предстоит узнать, что куда опаснее демоновы одержимых могут быть обычные люди, скрывающие свою подлость за притворным желанием помочь. И так и великодушен был себастьян подсказавший тебе этот якобы выход впрочем когда это бегство становилось решением проблемы это лишь способ отсрочить неминуемое я сомневалась лишь мгновение вспомнила послание матери оставленное мне на последней странице дневника глазаны наполненные срезами, хитрую усмешку Себастьяна, который наверняка хотел бы разлучить нас, чтобы никто не мог помешать процессу обучения моей сестры. — Стойте! — заполошенно закричала я и забила в стенку, отделяющую меня от извозчика. — Немедленно остановитесь! Карета, издав протяжный жалобный стон, дернулась и замерла. а я уже выскочила в белую мглу начавшегося снегопада. «Найна, куда вы?» — окрикнул меня извозчик. Но я бежала обратно и думать, забыв про свой багаж. Да демоны с этими тряпками и нарядами! Я едва не предалась сестру, поддалась сладкому яду уговора Себастьяна и сама послушно устранилась с его дороги. «Ну уж нет!» Пусть этот белобрысый нагрец даже не думает праздновать победу. Я, Найна Хлоя Этвуд, остаюсь варилие и лицом к лицу встречу все трудности, которые принесет мне судьба, потому что рядом будет моя сестра, за которую я несу ответственность перед богами и, главное, перед собой. И все то время, пока я бежала по улицам столицы, Надо мной величаво плыла тень дракона. Когда я ворвалась в дом, Анна вновь ждала меня у лестницы, ведущей на второй этаж. Но теперь я не дала ей сказать и слова. Стремительно шагнула к ней навстречу и так крепко прижала к себе, словно кто-то грозился отнять ее. «Ты все-таки вернулась!» Прошептала Анна, прильнув ко мне всем телом. Конечно, я тихонечко всхрипнула, почувствовав жгучий стыд за свои недавние мысли. И никогда больше не оставлю тебя. А Лукас? Почему-то лукаво поинтересовалась сестра, не спеша выбраться из моих объятий. Ты уже решила, что ответить на его предложение? Решила, подтвердила я. Чуть отстранилась и регонько прижала парец к губам сестры, призывая к молчанию. Только -с -с. Пусть это останется нашей тайной. А Локосу не мешает немного помучиться В конце концов я мучилась. Целых полгода после его бегства. Анна негромко рассмеялась. И в тот же миг раздался стук в дверь. Я знала, кого увижу еще до того, как открыла ее. Разве можно убежать от дракона? Конец книги. Запись произведена в марте 2020 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.